Глава двадцать вторая. «Какие-то у вас тут мостики хилые». Президент с сомнением оглядел конструкцию. «Человек-то выдержит?» «Не сомневайтесь». Сопровождавший его инженер притопнул ногой. «Это только с виду не слабенькие. На самом-то деле тут на совесть все сделано. На публику же работали. Они сверху смотрят, волосы дыбом по всему телу. Как по такому мостику ходить-то? Да и надо было его построить в соответствующей пропорции». чтобы искажений и несоответствий никаких не имелось вот и вышел он таким хиленьким ну ну верховный главнокомандующий еще раз осмотрел мостик и прошел по нему метров двадцать остановился и поглядел вниз безрадостная картина что говорить любое брошенное строительство всегда выглядит как то печально не было исключений и здесь полуразобранные леса какие то ящики тоска и запустение. да уж — фыркнул он. — Умеете вы нагнать грусти. Слова президента относились к невысокому генерал-майору, который в числе прочих сопровождающих стоял у него за спиной. — Тут все продумано, товарищ верховный главнокомандующий. Мы обстановку регулярно меняем, что-то передвигаем, ломаем иногда. Костер вон жгли неделю назад. Вроде как доски старые сжигали. И как, верят? Нам регулярно снимки присылают. По ним и коррекцию обстановки проводим. Тепловой фон в нужных местах у нас присутствует. Все по науке. Ну, это пока западники свои спутники еще на орбиту не вывели. И выведут, ничего другого они тут не увидят. Генерал горячо отстаивал свою точку зрения. Это был заместитель начальника инженерных войск страны, а точнее, главный маскировщик России. Всего в нескольких метрах под мостками простиралась крыша, на которой с тщательностью и потрясающей точностью было изображено то, что когда-то находилось на дне стройплощадки. Соответствующим образом уменьшенные в пропорциях, чтобы не уловили несоответствие объективы фотокамер, детали обстановки. Небольшие кустики, самые настоящие, только вовремя подстригавшиеся. И даже небольшая собачка периодически упускалась побегать между бутафорскими предметами. А внизу, внизу под крышей мрачно глянули на гостей черные дыры орудийных стволов на ковальне. Да, именно для утюга и был разыгран весь этот спектакль с предполагавшейся постройкой тут оснований будущих батарей. Их действительно строили, только совсем в других местах и не в таких масштабах. Забросив строительство, мастера маскировки, не торопясь воспроизвели на панелях будущей крыши обстановку на момент окончания работ. После чего панели извлекли из под маскировочных сетей и из ангаров, которые окружали стройплощадку, и в течение нескольких дней смонтировали на опорах. И хоть никто не мог наблюдать за этим с воздуха, меры безопасности все равно приняли самые тщательные, подгадали даже и под непогоду, сознательно дожидаясь момента, когда всякие полеты в зоне работ станут невозможными или сильно проблематичными. Параллельно шел монтаж мощных лебедок, которые должны были затащить тяжелую громадину объекта на место его последней стоянки. Но почему именно здесь? Отчего они на морзаводе? Ведь там все гораздо лучше подготовлено к тщательному изучению такого трофея. Никто не мог даже предположить, сколь трудным и опасным станет процесс изучения такого корабля. Уже совершенно очевидно для многих было то, что он не был собран на какой-либо известной судоверфи. Да и вообще на Земле, если быть до конца правдивым. Слишком уж сильны были отличия от всего, что было известно специалистам до настоящего момента. Да и сама форма объекта свидетельствовала об этом. Мог ли рвануть данный агрегат при тщательном изучении? И исключить этого никто не брался. Так пусть уж он жахнет там, где ущерб от этого будет минимальным. Кстати, именно по этой причине и встала на дыбы Главное управление охраны, категорически не рекомендовав ему посещение поднятого корабля. «За вашу жизнь, товарищ Верховный главнокомандующий, я отвечаю перед страной, не только перед вами», рубанул генерал-майор Никодимов. Вот дадут ученые свое заключение о безопасности такого визита, сам лично вас туда сопровожу. Президент только руками развел, но подчинился. Он понимал опасения генерала и не собирался на него давить. Пришлось удовлетворять естественное в таком случае любопытство ежедневными сводками с места проведения работ. Кстати, маскировка не ограничилась только созданием фальшивой крыши. Не говоря уже о том, что вокруг места проведения исследований понатыкали такое количество всевозможного защитного оборудования, что даже полет шмеля над морем можно было бы отследить без всяких проблем. И на месте подъема наковальни тоже не все было гладко. В одну прекрасную ночь аккуратно на место поднятого корабля лег другой, старый и меньшего размера. Над ним, естественно, предварительно поработали нужные специалисты по всяческой бутафории. Потом еще кое-что на дно опустили. Еще... Словом, там теперь наблюдалась совершенно апокалиптическая картина. Исковерканные взрывами надстройки, разрушенные башни, проломленные снарядами борта и прочее. Не совсем, разумеется, то, что было на самом деле, но кое-какие похожие черты мастера-маскировщики все же постарались передать. Тем более, что большинство непосвященного народа так и поверило в сказочку о том, что зловещий утюг разломился на несколько частей. Еще бы не поверить, Ведь источник был самый убедительный — сарафанное радио. Эти не соврут. Пойди теперь пойми, что именно лежит на дне морском. Да и не дадут тут никому нырять. Еще очень долго не дадут. А сама наковальня выдерживалась пару дней в виду своей последней стоянки. Ждали погоды. И, наконец, взвыли мощные лебедки, напряглись тросы, Предварительно утюг постарались максимально точно позиционировать относительно его будущей стоянки. Сил на это ушло. Так что, когда громадное тело корабля медленно вползло в открытые шлюзовые ворота, руководитель операции, сняв фуражку, размашисто перекрестился. «Слава тебе!» «Все, мужики, я спать пошел. Заканчивайте уже без меня. Теперь все просто». И в самом деле, Капиранг находился на мостике уже вторые сутки. не решаясь покинуть его хоть на несколько минут. Даже ел здесь, точнее, перекусывал наскоро. Седых волос у него явно поприбавилось. Закрылись за кормою корабля шлюзовые ворота. Некоторое время еще бегали по стенам импровизированного дока рабочие, регулируя лебедками положение объекта. И вот тихо взвыли насосы. Сначала не происходило ничего. Потом, потом дрогнули и натянулись тросы. «Трави помалу!» прозвучала команда в динамиках радиостанций. Медленно, очень медленно прокручивались барабаны лебедок, буквально по сантиметру отдавая трос. И стоял над каждой лебедкой матрос, сжимая в потной руке рычаг аварийного торможения барабана. И также медленно, почти незаметно для глаз, опускалась вниз тяжелая туша утюга. «Касание кельблоков! Насосом снизить обороты!» Как ни старались выровнять дни щедока и установить ровно кельблоки, некоторый крен все же присутствовал не критичный в пределах допуска но имелся встал и полетели в воздух смятые без козырки глава государства стоял на бетонном полу и разглядывал уходящий вверх борт громадного корабля в процессе осмотра рабочие уже успели несколько облагородить его внешний вид срезав наиболее загромождавшие проходы обломки но все равно закопченные пробоины явственно выделялись на фоне надстроек «Это, как я понимаю, башенная батарея постаралась», — указал президент на две расположенные недалеко одна от другой здоровенные дыры. «Так точно», — кивнул контрадмирал Нечаев, который руководил процессом изучения корабля. «305 миллиметров, трудно с чем-то другим перепутать». «Надо же, а я и не предполагал, что с такой дистанции можно снаряды столь близко положить. Это, товарищ верховный главнокомандующий, скорее всего, все же случайность. Так бывает иногда, но специально, чтобы так попасть. Я в своей практике не встречал». «Жаль», — покачал головой президент. «А я-то был обрадовался. Ну да ладно, показывайте». К приезду высокого гостя центральные проходы расчистили от обломков, провели временное освещение, заделали пробоины в полу и бортах, и даже палубы отмыли от… Там было чего отмывать. Этот коридор ведет от центрального поста. «Он здесь что же, так и называется?» — удивился визитер. «Нет, товарищ верховный главнокомандующий, это мы его сами так окрестили, чтобы проще было ориентироваться». «Да и привычнее как-то получается», — ответил Нечаев. «Понятно. Так вот, длина коридора — 113 метров. Он, разумеется, разделен несколькими гермоперегородками, но в целом это одно сооружение. Такой же коридор, только чуть длиннее, есть и на корме. Корабль вообще сконструирован относительно симметрично. Правда, это касается не всех помещений. Отличия, конечно же, есть». «Скажите, товарищ контрадмирал, адмирал а я вот не вижу здесь совсем никаких проводов. Почему?» «На наших кораблях они есть». А тут только трубы какие-то под потолком протянуты. Они тут что, провода по трубам проложили? Нет. Тут вообще проводов как таковых немного. Вся передача информации, да и электропитание заодно, осуществляется по волноводам. Вот, извольте полюбопытствовать, метки на трубах. Действительно, трубы были помечены разными цветами. Были красные, зеленые, желтые, даже синие и черные цвета кое-где встречались. Одно кольцо, два или более широкие и узкие линии, цифры и буквенные обозначения. Все это чередовалось самым немыслимым образом. Данные метки, как пояснил моряк, были нанесены уже в процессе изучения корабля. По мере выявления того, для чего конкретно предназначался тот или иной агрегат, конкретный трубопровод или лючок, его тотчас же маркировали определенным цветом и заносили сведения в специальную ведомость. Причем иногда рядом с записью имелась пометка «Предполагаемое назначение прибора или трубопровода». И очень часто подобные предположения находили подтверждение. Лишний раз можно было убедиться в том, что некие закономерности все же неотъемлемо присущи любому кораблю, независимо от места его постройки. Синие трубы — это как раз волноводы и есть. И какова же скорость передачи данных? Повернулся глава государства к консультанту из Академии наук. Тот назвал цифру и, увидев неприкрытое изумление на лице президента, поспешил дополнить, что это всего лишь предварительные расчеты. «Ничего себе!» — покачал высокий гость головою. «Я, конечно, ваши сводки читал, но поверить во все это как-то до сих пор не мог. Это точно?» «На 70% — да». «Так вот, почему он так точно стрелял. Сколько же здесь компьютеров?» «Три, господин президент», — ответил ученый. «Два рабочих и один резервный. Один, к сожалению, поврежден, а вот два других предположительно исправны. Есть, разумеется, повреждения. Их пытались уничтожить». Но хозяева корабля, по-видимому, в свое время очень сильно позаботились о том, чтобы этот процесс не был столь легок. О чем, как я полагаю, успели горько пожалеть. Центральный пост встретил гостей подмигиванием редких огоньков на пультах и гораздо большим количеством горящих индикаторов всевозможной контрольной аппаратуры. Она, смонтированная в передвижные стойки, соединялась с корабельным оборудованием толстыми жгутами проводов. Сейчас стойки отодвинули к стенам, оставив посередине небольшой проход. да и обслуживающего персонала оставили самый минимум, только чтобы за оборудованием приглядывать. «Ну, Олег Янович», — повернулся главный визитер к представителю Академии наук. «Рассказывайте». Тот откашлялся. «Здесь было всего 18 рабочих мест. Основное управление кораблем велось именно отсюда. Мы уже сейчас можем сказать, что оно было прям-таки сверхцентрализованным. Все системы объекта управлялись с одного места, что не лучшим образом сказалось на ходе ведения боя». буркнул контр адмирал покосившись на пробоину в одной из стен. Один снаряд и, пожалуйста, вся смена к працам. Президент кивнул. Да, мне уже докладывали о том, что броня корабля оказалась, на удивление, слабой. Ну, это тоже как сказать, не согласился моряк. Толщина броневого пояса корабля действительно не превышает 110 миллиметров. Зато эта броня практически везде, ей прикрыты все жизненно важные места. Вот, правда, на калибр 305 мм данный броневой пояс не рассчитан. Это так. Тем более на бронебойные снаряды. А менее крупные боеприпасы данная броня вполне способна задержать, особенно в сочетании с защитным полем. Представитель Академии наук жестом выразил согласие. Продолжу. Как я уже и говорил, да и в докладе это отмечено, скорость работы вычислительных систем объекта поражает. Для того, чтобы дублировать один лишь пульт, мы монтируем такую вот временную конструкцию со своей аппаратурой», указал он на отодвинутые в стороны стойки. «Да и то бывает, что и их мощности недостаточно. И насколько же гости нас обогнали в данной области? Лет на 10-15 минимум, и не только нас, всех. Мы просто не умеем делать еще некоторые вещи, увы. Сколько же вся эта штукенция энергии требует?» поинтересовался президент. «Энерговооружённость данного корабля превосходит парочку вполне современных авианосцев. Да и то это не окончательная мощность. Есть еще и форсированный режим работы генераторов, а там расходы намного выше», — ответил на вопрос верховного главнокомандующего один из встречающих. Дмитрий Павлович, если не ошибаюсь, повернулся к нему президент. «Не встречались мы с вами раньше, хотя и наслышан я при много о ваших методах проведения анализа. Что можете сказать об энергетической установке объекта?» «Это космос», — то есть, — удивился высокий гость, — то и есть. Это космические технологии, какими мы их в свое время представляли. Управляемый термоядерный синтез, проще говоря. И в отличие от того, над чем мы сейчас работаем, данная штука намного превосходит нас абсолютно по всем параметрам. В первую очередь, по энергоотдаче и безопасности. В непосредственной близости от установки рванул фугас. И хоть бы хрен! Ученый почесал взлохмаченную бороду. Она автоматом заглушилась, закапсюлировалась и вышла в безопасный режим. Вот и все. Как именно это произошло, мы не знаем. То есть вы хотите сказать, что она работает? И сейчас? А что вас удивляет, господин президент? Греется, как любой ядерный реактор. Там тоже после прекращения цепной реакции еще долго выделяется тепло. Нам пришлось в авральном порядке сооружать ей систему принудительного охлаждения. Так, на всякий случай. Не думаю, правда, что в этом есть особенная необходимость. Тут все трижды продумано. «А от бортовой этой сети вы ее, надеюсь, отключили?» «Ну, не настолько же все зеленые-то», — укоризненно покачал головой бородач. «Энергоотвод сделали, все как полагается. Не школьники, чай». «А кстати», — поинтересовался глава государства, не обращая внимания на колкость ученого, который был широко известен показным непочтением к высокому руководству. «Этот самый аварийный режим. Безопасный. Пусть так». «Так вот он что, не предусматривает возможность самоуничтожения установки в случае захвата противником?» Бородач впервые уважительно посмотрел на собеседника. «Предусматривает. В одном из режимов работы магнитных ловушек реакторный отсек превращается фактически в электропечь. 30 секунд — и кирдык машинке. Только переключение происходит по команде с центрального поста». «Так он, стало быть, такой команды не получил». Ну, за это надо не нас благодарить. Вот товарищ военно-моряки постарались, обрезали ему все каналы управления. Снаряд прилетел, и три метра волноводов снес к чертям. Так что управляющий компьютер мог хоть до посинения команды слать. Осмотр продолжился. Глава государства вместе с сопровождающими прошелся по коридорам, заглянув в машинное отделение, полюбовался сверху на маслянисто-черные механизмы и, поднявшись наверх, остановился в нешироком коридоре. Каюта и ком-состава. открыл ближайшую дверь один из инженеров-экспертов. «А неплохо тут», — оценил высокий гость обстановку. «Это здесь так. А вот в кубриках для матросов, так сказать, все куда как победнее, чисто по-спартански. Судя по тому, что мы тут видели, офицеры своих подчиненных держали в ежовых рукавицах и особо с ними не церемонились. Да и странно было бы другого ожидать. И в нашей истории так случалось. Вспомнить хотя бы и британский флот». «Ну да», — подтвердил Нечаев. У них на нижних палубах настоящие тюрьмы оборудованы, аж две. Общего режима, так сказать, и поменьше для штрафников, как я полагаю. Не пустовали?» — повернулся к нему президент. «Они даже на время боя оттуда арестантов не выпустили. Так там и задохнулись, бедолаги». Жестко. Куда уж больше. Чисто от нашего огня и пожаров погибло чуть менее половины экипажа. Я так полагаю, что, предчувствуя скорое затопление корабля, командир или еще кто-то...» Распорядился перекрыть все выходы из помещений. Команду попросту утопили. Для сохранения тайны, надо полагать. А может быть, у них уже и возможности открыть выходы не имелось. Реактор-то уже вышел в аварийный режим. Вот напряжение в сети и пропало. Офицеры? Те, кто еще оставался жив, покончили с собой. Думаю, что и корабль пытались взорвать. Но после попадания фугасного снаряда в центральный пост там просто не оказалось живых членов экипажа. Некому было выполнить команду. «Я не специалист, конечно», — потер переносится у верховной главнокомандующей. «Но ведь могли и какую-нибудь гранату в снарядный погреб бросить. Хватило бы?» «Хоть десяток», — пожал плечами контрадмирал. «Там взрываться нечему». «То есть», — удивился собеседник. «А снаряды?» «Сплошные куски металла. Для этого их надо сначала разогнать до соответствующей скорости, как минимум. Да и в этом случае далеко не каждый снаряд рванет, Там больше половины бронебойные болванки». Так что сами по себе эти чушки до вылета из ствола относительно безопасны. А вот после выстрела. А сколь велики здесь снарядные погреба? Сорок снарядов на башню, по двадцать на ствол. И все? Так вы вчерашнее донесение не читали? удивился Нечаев. В самолете уже сидел, не успел. Думал, сегодня все сам и увижу. Понятно, понимающе наклонил голову моряк. Здесь вообще нет какого-то большого снарядного погреба. Боезапас оперативно изготовлялся по мере необходимости, из любого металлолома. Мы обнаружили уже подготовленное к плавке сырье металлические детали корпуса, явно взятые из подбитых и потопленных наковальней кораблей. То есть они могли стрелять любым металлоломом, хотите сказать? Приподнял бровь глава государства. Надо полагать, и стреляли. Здесь внизу есть плавильный цех, туда все и поступало. А уже оттуда, наверх, к по погребам. Там есть специальные трубчатые транспортеры. Хорошо, а порох? Или чем там они снаряды из стволов выбрасывали? Двухкомпонентное жидкое метательное вещество. Смешение происходит непосредственно в казённике пушки, а сам по себе каждый компонент по отдельности относительно безопасен, хоть спичкой поджигай. Высокий гость еще долго ходил по кораблю, залезал в орудийные башни, спускался в самые недра и расспрашивал. Сопровождающие честно старались удовлетворить его любопытство, но на некоторые вопросы ответов пока еще не имелось. Уже в завершении экскурсии президент, осматривая генератор защитного поля, задал вопрос, «Реально ли нам создать подобный агрегат?» «В принципе, возможно», ответил представитель Академии наук. «Только вот затраты при этом полностью себя окупят», отрезал глава государства. «На эту тему можете не волноваться. Работайте». Сидя в автомобиле, он повернулся к министру обороны. Тот при осмотре корабля не присутствовал, ибо уже не раз и не два ходил по корабельным коридорам, Ничего особо нового он бы в этот раз там не увидел. Поэтому я подъехал чуть позже. Ну, заключение медиков категорично. Экипаж корабля скомплектован не на земле, это, если хотите, пришельцы. М да, никогда не предполагал, что когда-нибудь с этим столкнусь. В команде корабля присутствовали две разные расы. Комсостав одна, и остальной экипаж другая. По своим антропоморфическим признакам они, в принципе, не так уж и сильно отличаются друг от друга. Но, тем не менее… «Ну, на фото я ни у кого из них рогов и копыт не видел», — усмехнулся президент. «Да, они внешне похожи на азиатов. Я бы даже сказал, что у них есть отдаленное сходство с японцами. Тот же разрез глаз, например. Впрочем, не станем отбирать хлеба у учёных, пусть они работают». «Кстати, о японцах. Как там у них?» «Притихли. Что-то они там готовят, это очевидно. Отмечена их возросшая активность в плане поиска крупнокалиберной артиллерии. Начаты работы по воссозданию собственного производства». Но времени на это может потребоваться достаточно много. Да и мы не сидим сложа руки. США. Конгресс все еще не принял решение о введении в строй старых линкоров. Слишком дорого. Мы передали их армии 12 орудий калибра 203 мм. Их оперативно восстановят и введут в строй. Предоставили образцы боеприпасов и технологию их производства. Пусть делают снаряды сами. По нашим сведениям, они приступили к восстановлению береговых батарей пока в непосредственной близости к крупным городам и портам. «Надо отдать должное их военным. Там ни у кого розовых очков не имеется. Все предельно серьезные и собраны. Европа? Там все радужно, ни над кем не капает пока. По нашим данным, американцы их ни о чем таком не оповещают». «Спасайся, кто может?» — усмехнулся глава государства. «А зачем им лишний балласт?» «Самим бы выплыть». «Ладно, это уже работа нашего МИДа. Пусть пашут». Работа шла. Незаметные, со стороны почти никому не видные усилия отдельных людей и организаций потихоньку позволяли восстановить многое из того, что в свое время было заброшено или отставлено в сторону как ненужное более или несвоевременное. Разумеется, речь не шла о том, чтобы приступить к строительству линейных кораблей или чего-то в этом духе. Руководство страны хорошо понимало, что ранее, чем через несколько лет, такую штуковину не построить. даже при максимальном напряжении сил. Да и в этом случае имелся риск, что корабль устареет еще на стадии строительства. Полученные в ходе осмотра наковальни данные недвусмысленно свидетельствовали о том, что очень многое из того, что установлено на борту утюга, намного превосходит земные аналоги, а то и вовсе их не имеет. Не сидели без дела и военные моряки. Проанализировав все случаи боестолкновения с наковальней, Специалисты уже успели выработать некоторые рекомендации по противодействию такому противнику. Хорошо, в данном случае он был один, а если их будет несколько? И не факт, что все они окажутся столь же габаритными и неповоротливыми. Могли быть всякие неожиданности. И это тоже учитывалось. Были проведены командно-штабные игры, в которых разыгрывались всевозможные варианты противодействия новому противнику. Итог пока не радовал. Работы было еще много.